Тридцатое число было, вероятно, счастливым для меня днем. Выходил с ружьем, но старался не слишком удаляться от дома. Убил несколько морских птиц, похожих на казарок. Принес их домой, но не решился съесть, ограничив свой обед черепашьими яйцами, которые были очень вкусны. Вечером повторил прием лекарства, которое так помогло мне накануне. «Я говорю о табачной настойке на роме».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 4 июля. Утром я взял Библию, раскрыл ее на Новом Завете и начал читать очень прилежно, положив себя за правило читать ее каждое утро и каждый вечер, не связывая себя определенным числом глав, а до тех пор, пока не утомится внимание. «В приведенных выше словах «Призови меня в день печали, и я избавлю тебя».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 направляли мои мысли к вопросам возвышенным, и я познал много душевных радостей, которые до толи были совершенно чужды мне. Кроме того, как только ко мне вернулись здоровье и силы, я стал энергично работать над восполнением того, чего мне еще не хватало, и старался сделать свою жизнь как можно более правильной. С 4 по 11 июля я большую частью ходил с ружьем,